Глава 13. Лена, вот и пришло время бежать на собеседование, показывать мои статьи. Журнал «Миледи» имеет большие тиражи, и там есть хорошие перспективы для меня. Вначале хоть бы для опыта туда попасть, внештатником. А когда окончу учебу, надеюсь, возьмут к себе уже официально. Выбежала из универа и понеслась на остановку. Всю ночь лил дождь. На улице было сыро и прохладно. Оделась сегодня потеплее и даже белую курточку накинула, чтобы прилично выглядеть в редакции. Как вдруг, неожиданно, одна из машин газанула прямо передо мной в большую лужу и окатила меня грязью. Всю. С ног до головы. Со мной такое было впервые. Ладно бы немного прилетела брызг, но так. От неожиданности папка выпала из рук и бумаги вылетели из нее. И, конечно, испачкались. «Да что ж за невезение! В такой важный для меня момент! Я столько готовилась и мечтала о том, как приду туда и покажу статьи, а они мне скажут!» Слезы отчаяния покатились из глаз. Словно в кошмарном сне услышала знакомый голос. Подняла голову и поняла, что это больше, чем невезение. «Макс! Он не просто это сделал, а специально, чтобы унизить, наказать меня!» Показать, что я должна его бояться. Да просто растоптал меня своим поступком и словами. Что теперь? И у меня грязные руки. Почувствовала себя выброшенной на необитаемый остров. В голове поднялся шум. Руки затряслись. Пыталась собрать бумаги. Хоть и понимала, что они уже не нужны никому. Второй раз никто не зовет тех, кто в первый раз не дошел. Если речь идет о солидной компании, конечно. Подняв с асфальта папку и собрав все-таки грязные листы с напечатанными набросками статей, увидела Юру. Даже забылись мысли о его дружбе с Олегом или Вадимом. Сейчас это меньшее, что меня беспокоило. Хотелось поскорее домой, лечь под одеяло и не вылезать неделю. Сначала в душ, конечно, тоже надолго. Причем смыть не только грязь от лужи, но и грязь, более въедливую, которая проникает внутрь, в душу. «Лен, ну кто тебя так? Вот уроды слепые! Ты видела?» Юра махал головой из стороны в сторону в поисках виновного. «Нет, я не заметила. Хотелось поскорее избавиться от Юры. Сейчас разборки были точно ни к чему. Юра тем временем вытирал мою одежду салфетками. Хотя, скорее, еще больше размазывал грязь. Я даже немного в себя пришла благодаря его участию к моей неприятности». На тебе лица нет, Ленчик. Давай провожу тебя. Начал Юра делать попытки увести меня. Нет, я спешу. Спасибо за помощь. Не иди за мной, пожалуйста. Пробормотала и почти бегом унеслась прочь. На остановке быстро прыгнула в автобус. Забилась в самый дальний угол и поехала домой. После душа полегчало, но тревожные мысли не отпускали. Зачем я вообще с ним связалась? Таяла только от одного его голоса. «Макс, ну зачем ты так со мной? Ведь это не я целовалась с другим. Да зачем он вообще подходил со своими извинениями, если я четко дала понять, что больше не хочу иметь с ним ничего общего? Так получилось, что я же во всем и виновата осталась. Возможно, я еще легко отделалась. Вдруг он такой же, как Вадим, просто пожалел меня или посмеяться хотел? А то бы побил. Про остальное даже думать не хочу». Из пучины страданий меня вывел звонок телефона. На экране высветилось имя Сони. «Лен, как прошло? Рассказывай!» Услышала бодрый голосок подружки. «Что рассказывать?» Не поняла, о чем речь. «У тебя что, склероз? Ты вообще-то на собеседование ездила. А там тебе сказали. И дальше ты говори». Соня стала говорить со мной, как с маразматичкой. Так много думала про ситуацию с Максом, что не сразу поняла, о чем Соня спрашивает. Я не была на собеседовании, ответила ей с напускным спокойствием. Как? Почему? Ничего не понимаю. Ты же вышла из универа, чтобы туда поехать. А, поняла. Ты, наверное, адрес не нашла или заблудилась. Подруга была в шоке. Вопросы лились рекой. Пришлось прервать этот нескончаемый поток. У меня возникли непредвиденные обстоятельства. Сонь, позвони завтра, спать хочу. Мне хотелось просто забыться сном и спрятаться от всех огорчений сегодняшнего дня. «В семь вечера? Ленчик, ты, может, заболела? Я к тебе сейчас приеду!» Она прямо кричать принялась в трубку, будто я плохо слышу. «Сонь, только не сегодня. Может, завтра или на следующей неделе, когда...» Она не дала мне договорить. «Когда снег пойдет, ты хотела сказать. Завтра утром жди, не откроешь, полицию вызову». Попрощалась со своей настойчивой подругой, упала на кровать и почти сразу отключилась. Спасительный сон накрыл меня мгновенно. Мне снилось в этот раз, что я сижу под большим колоколом, а рядом сотня колокольчиков. И все звенят, звенят, дзынь, дзынь, дзынь. Открыла глаза от этого ужаса и поняла, что они продолжают звенеть. Да это же звонок в дверь. В комнате светло, значит утро уже давно наступило. Поспешила в коридор, открыла дверь, а там Сонька во всей красе, только злая, как собака. «Офигеть можно! Полчаса в дверь звоню! Ты так напугала меня! Кошмар!» Наехала подруга с порога. «Прости, не слышала, спала крепко. Ну как я так? Сама не пойму. Усталость, видно, сказывается. Позавчера до середины ночи статьи редактировала. Потом универ, неудачный поход на собеседование». Вернее, попытка пойти, ведь я даже до остановки дойти не успела. «Лена, иди умывайся, а я кофе нам сделаю». Хорошо, хоть подруга полна энергии, а то я словно выжатый лимон. После ванны я сидела на кухне. Мы пили кофе с крекерами. «Лен, ты уже можешь рассказать, что произошло?» Повторила она попытку вытянуть подробности из меня. «Могу, только не пойму, как это объяснить. Тупо месть за мои слова или желание посмеяться?» Унизить опять полезли мысли вслух. Ты, главное, говори, а там разберемся, что делать дальше. Подруга была обеспокоена и ждала объяснения происшедшему. Пришлось рассказать Соне про лужу и все, что случилось. Правда, хотелось никому этого не рассказывать, но не выдержала. В партизаны точно не пойду. Не знаю, как по-плохому, а вот по-хорошему все выложу. Вот он, свинья, негодовала она от злости значит, ему неприятно стало, что ты его опозорила. А как с Рыжей целоваться, значит, приятно». Соня рвала и метала, бегала по кухне, садилась, потом опять вскакивала. «Ну, было и было, Сонь. Еще два издания остались, которые попросили мое резюме прислать. Подожду, может, позвонят». Пыталась ее успокоить. «А с Максом что делать будешь? В том, что ты станешь великим журналистом, я и так не сомневаюсь». Что с ним делать можно? Детей точно не буду. Меня даже на юмор уже потянуло. Вообще-то, я серьезно спрашиваю, так и оставишь его поступок безнаказанным? Глядя на ее злость к нему, было понятно, что она отомстила бы по всей программе. А ты читала преступление и наказание? Вот ничего делать не буду. Сам поймет и сделает выводы. А не поймет, значит, урод конченный Тем более от такого лучше подальше держаться. «Ты что, его простить собралась? Если поймет и извинится, тогда на свидание побежишь?» «Ничего не понимаю». Подруга закатила глаза в знак полного непонимания моего отношения к происходящему. «Нет, никогда с ним уже не буду, но и вести себя по-другому стану. Если подойдет. Он же эмоциональный парень, хочет разборок, криков. Этого он от меня не дождется». Для себя я уже определила свою манеру поведения с ним. Все, что я выдавала раньше, можно объяснить только симпатией к нему. Теперь же он для меня пустое место. Если подойдет, почувствуют это, надеюсь. Ленка, да ты тот еще стратег. Похоже, Соня догадалась о моем коварном плане. Только была одна главная проблема. Я опять загадываю наперед. Мы уже тут за него все придумали, а может... Он с другой на свидание побежал, отомстил мне и забыл. Почему-то не хотелось в это верить. Только почему, интересно, если я уже приняла решение не быть с ним? Узнаем все в универе, а пока выходные. Надо отдыхать, набираться сил. Глядя на часы, произнесла она. «Суня, что у вас с Виталем?» Подруга заметно оживилась, когда речь зашла о ее красавчике. «Вечером на свидание пригласил, среди недели просто домой подвозил». Или по дороге в парке гуляли, кормили уток. А сегодня сказал, что заедет и весь вечер вместе проведем. После фразы «вместе» Соня глубоко вздохнула в предвкушении встречи со своим милым. Ее личико озарила широкая улыбка. Я так привязалась к нему. Все мысли о красавчике. Виталь точно влюбился в тебя по уши. Мне кажется, он хороший, намного спокойнее, чем Макс. Ко всему относится. Ты права. Он так все легко и спокойно воспринимает, обычно, и такой веселый при этом, конечно, перегибает палку, когда начинает меня воспитывать. Витась относится ко мне часто как к маленькому ребенку. Так ведь он же только на три года старше меня. Недоумевала Сонечка. Просто у него есть потребность опекать. А такой красотке почему бы и не позаботиться? Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, подруга. Побегу домой готовиться, а то еще собраться надо успеть». Расцеловала меня и улетела на крыльях любви. «Страдания мои отменяются. А то я еще вчера думала, что неделю из дома не выйду. Почему я должна зависеть от каких-то придурков?» спрашивается. «Вот буду и так счастливая и жизнерадостная». С этими позитивными мыслями я решила посмотреть комедию. А может и не одну.